Глава тридцать вторая Бурый бился в истерике, забыв о субординации и о собственном страхе перед этим психом Шварцем Забыв об уважении «Нахуя нам этот головняк? Ну нагрузи ты его, ну леща дать Ну это что такое? Нас закроют всех теперь!» Шварц молча смотрел перед собой на пыльную дорогу О чем он в этот момент думал понять было невозможно Из магнитофона Нивы бубнил мистер Малой, собирающийся погибать молодой. «Не, ну на какого хуя не унимался, Бурый? Они же ничего от не сделали. Пиздюки какие-то левые. Нам теперь сидеть по-любые, а я только от армейки отмазался». «Он, прикинь, Шварц!» преувеличенно бодро сказал Сися, которому тоже было не по себе. «Большой палец на ныне себе отпилил, чтобы, короче, в строевой был негоден. Не долбоеб мне». Шварц ничего не ответил. Мистер Малой повторил, что будет погибать молодым. — Да ты, Вася, не сы, обернулся сисик Бурому. На малолетку в Старочеркасск заедем и говна делов. Шварц там всех знает. Зима-осень, отдалой долой, восемь пасок и домой. — Не пойду я ни на какую зону, — взвился Бурый. — Я вообще не при базарах. Я мусорам скажу, что вы меня заставили с вами поехать. Его паника была настолько неподдельной и заразной, что вместо полагающегося в таких случаях гнева, Сиси испытывал что-то вроде солидарности. Несмотря на браваду, сидеть ему тоже не хотелось. Тратить несколько лет жизни на расплату за идиотскую выходку Шварца желания не было, и в бригаде сидельцев не любили. Считалось и не без оснований, что они никогда уже не смогут избавиться от абсолютно лишних в бандитском деле блатных понятий. Он собирался было что-то сказать, когда него подпрыгнула на кочке. Зубы пассажиров лязгнули. В старой магнитоле отошел какой-то контакт, отчего голос мистера Малова замедлился. Бодрый и речитатив превратился в завывание.